общение с которыми не приносит ребенку ничего, кроме вреда. Так можно меньше горя для ребенка в любой самой трудной ситуации. Вот из чего следует исходить. Однако даже руководствуясь этим правилом, совсем непросто бывает определить, что лучше не только для всех брошенных детей, но и для одного, для своего Игорька, Костика, ибо то, что кажется сгоряча бесспорным – может с годами оказаться ошибочным. К сожалению, некоторые не признают каких-либо доброжелательных отношений между бывшими супругами, отвергают их как проявление беспринципности. Кому не нужны эти крохи с барского стола? Нужно совсем потерять гордость, лишиться каких бы то ни было нравственных сил, чтобы не оградить детей от этих жалких подачек. но стоило бы спросить самих детей, во что обходится им подобная яростная принципиальность взрослых. Вот один из таких ответов. Мама поклялась, что отец меня больше не увидит. Я уже взрослая, но думаете, сейчас я могу пойти к нему? Мама этого не переживет. О том, как переживают мамы, надо говорить особо. Письмо Элиша из Тюмени. Приводим почти целиком. От нас ушел папа к другой женщине. Мама очень переживает. Она думает только о нем, и мне говорила, что стала нас ненавидеть из-за него. Кроме меня есть еще двое. Рафику восемь лет, а Андрюше скоро будет три года. Мама плохо спит, у нее часто болит в груди, она почти ничего не ест. Дома все делаю я. Стираю, варю, мою, смотрю за Андрюшей. Но я не знаю, чем помочь маме. Вчера она спросила, спокойно ли я сплю. Я сказала, что спокойно, а она говорит с какой-то обиды. Ну, спи, спи. И мне так больно стало. Я ведь каждый день думаю, и думаю о ней. Когда ложусь, то долго не сплю, все думаю, чем ей помочь. Но я ей этого не сказала. Простеснялась. Она иногда придет с работы, ляжет и плачет. Зачем ей такая жизнь? Она никому не нужна. Я говорю, не плачь, мама. Ты нам нужна, ведь нас трое. А дальше не знаю, что сказать, и уйду. А она обо мне думает, что я деревянная, без души. Когда ее нет дома, я про себя разговариваю с ней. Или если она дома и не очень плохо себя чувствует, я как дурочка рассказываю всякую ерунду, а сама все смотрю на ее, на ее лицо, и если она становится отчужденным, у меня все внутри обрывается. Мама говорит, что покончит с собой, что она не может больше так жить, что отдаст Рафика и Андрюшу папе, а я скоро кончу школу и пойду работать. У меня от этих слов сердце разрывается. эй очень очень хочу помочь но не знаю как письмо девочки поразило нас силой чувства не детским горем и удивительно нежным искренним отношением к матери конечно можно понять одиночество и обиду покинутой женщины но допустить что страдание стало смыслом жизни просто невозможно рядом с матерью страдают дети им необходима ее забота и любовь И разве не ради их спокойствия, счастья, мать должна преодолеть и горе, и обиду, быть стойкой и мужественной в этот тяжелый момент их жизни? Почему-то, когда один из супругов, чаще, конечно, муж, покидает семью, принято считать, что распалась семья. А между тем семья есть. Ее покинул только один из ее членов. Не будем принимать наивно бодренький тон, не станем представлять жгучую боль оставленной женщины как нечто легко преодолимое, но при всем том, все же утверждаем, такая семья может быть счастливой и бывает счастливой часто. Это не значит, что ушла боль, но это значит, что не ушло счастье, счастье любви к детям, счастье бодрующего родительского духа, счастье родительского творчества. Дети и деньги. Одной из наиболее сложных проблем в семейной педагогике является проблема воспитания в детях правильного отношения к деньгам. У родителей нередко возникают сомнения –